5. Мартин Грей приехал на юг, ближе к вечеру. Багровые тучи сгущались над его головой. На улице становилось прохладнее, словно природа чувствовала появление в этих краях такого опасного и жестокого человека. Верхом он ездил всегда без головного убора. Его длинные русые волосы были завязаны в тугой хвост. Он слез с лошади и, стуча тяжелыми сапогами по земле, вошел в поместье. Служанка, та самая Агата, которая убиралась на первом этаже, первая увидела его. Он бросил на нее суровый, неприветливый взгляд. Девушка испугалась его угрюмого лица и кровавых глаз настолько, что едва ли не потеряла дар речи. В тот же момент она решила, что будет лучше, во всяком случае, для нее, если она прямо сейчас уйдет и как можно скорее забудет эту встречу. Так она и сделала. Наемник проводил ее взглядом, ухмыльнулся и постучался в комнату, где находилась Елена. «Войди», — ответила она, и после ее приглашения Мартин вошел. «Госпожа! «Вы хотели меня видеть?» «Да, проходи». Елена сидела возле Марка и не сводила с него глаз. Сейчас он крепко спал. Полночи он бредил и несколько раз произнес лишь одно имя. Она пока не обратила на это внимания, несмотря на то, что отчетливо было слышно. «Желаю вашему сыну скорейшего выздоровления!» грубым голосом произнес мужчина, Посмотрев на Марка. «Спасибо. Он поправится, и очень скоро». Елена положила свою ладонь ему на лицо и провела по нему. «На столе лежит сверток. Возьми его, пожалуйста». Грей взял сверток и, нахмурившись, стал прощупывать его. И когда открыл, убедился в своих догадках о том, что там было. «Это снотворный порошок» сказала Елена и повернулась к нему. «Знаешь, что это такое? Название у него есть». «Не знаю, госпожа, насчет названия», ответил мужчина и попробовал его на язык. «Но это сильное обезболивающее вещество. Вызывает привыкание, негативно влияет на мозг. Злоупотребление данным препаратом может вызвать побочные действия, Вплоть до летального исхода. «Может быть», — кивнула Елена, — «этой дрянью угостил кто-то моего сына во время его пребывания в городе. Ты должен найти этого человека и доставить его ко мне. Неважно, женщина это или мужчина, один или двое. Ты справишься?» «Конечно», — ответил Мартин. «День». «Максимум два. И он или она предстанет здесь, перед вами». «Я вознагражу тебя», — сказала Елена. «Но учти, с головы этого человека не должен упасть ни один волос. Я лично хочу разобраться с ним». «Понимаю», — сказал мужчина. «Госпожа, позвольте кое-что уточнить, прежде чем я отправлюсь в город. Спрашивай». Кто первым нашел вашего сына? Агата, служанка наша. Она позвала на помощь Бартона. А что? Нет, ничего. Прошу прощения за мое любопытство. Я могу идти? Иди. Служанка, которая повстречалась с ним, сейчас была на улице. Когда он вышел и подошел к своей лошади, она заметила его и отвернулась. Мартин нахмурился и направился к ней. На улице стемнело. Солнце спряталось за горизонт, оставив после себя багровый закат. «Взгляни на меня», — сказал Грей, подойдя к ней. Девушка явно была напугана и не могла скрыть этого. Но больше всего она не могла предположить, что этот страшный человек подойдет и заговорит с ней, — Ее глаза забегали в разные стороны. Она медленно повернулась к нему и изобразила на лице подобие улыбки, чтобы немного скрыть страх перед человеком, стоявшим напротив. «Чем я могу помочь вам, господин?» Тихим голосом поинтересовалась она и не осмелилась больше смотреть в его страшное лицо. Гримаса палача не сходила с его лица никогда. «Что ты делаешь в этом поместье?» — недоверчиво поинтересовался Мартин. «Я одна из служанок, господин», — ответила девушка. «Какое это имеет значение?» «Мне нужно кое-что у тебя спросить», — сказал Мартин, продолжая испепелять ее лицо своим взглядом. С каждой секундой он замечал, что служанка чего-то сильно боится. «Но чего?» Неужели его? Она его видит первый раз в своей жизни. Чем могу помочь вам? Ты ведь знаешь, что случилось с Марком? Говори и не вздумай мне лгать. Конечно, — ответила она. Я обнаружила его без сознания в библиотеке и позвала на помощь господина Бартона. Сама я бы не справилась с ним. Понятно, — чуть улыбнулся Мартин. Ты молодец. Если бы ты не зашла вовремя, кто знает, что было бы с ним. Госпожа тебе благодарна. Я не знаю, — прошептала девушка. От волнения у нее садился голос. Я не могу и не имею права требовать от госпожи Елены благодарности или похвалы. Это правильно, — кивнул Грей. Я заметил, в том числе и по твоему лицу, по шепоту, что ты чем-то напугана. Я могу узнать, чем. Или кем. Вам показалось, господин? Агата убрала кончики волос с лица. Просто я очень устала за день. Хочу отправиться к себе в покое и отдохнуть. А мне показалось, ты меня боишься. Когда мы пересеклись в коридоре и сейчас, ты знаешь, кто я такой. Я прав? Нет. Агата явно была не готова к такому вопросу. Конечно же она знала, кто сейчас стоит перед ней. Она подняла глаза на него и осмелилась солгать. В первый раз вижу вас. Надеюсь, не в последний. Добавил мужчина. Был рад с тобой поговорить, служанка. Ты можешь идти. Доброй ночи. Девушка опустила глаза вниз и направилась в поместье. Она с трудом перебирала ногами. Глаза этого человека буквально прожигали ее. А суровое выражение лица усиливало чувство страха. Он смотрел на нее, и от этого взгляда ей было не по себе. Ледяной озноб окутал с ног до головы. Она разговаривала. И умудрилась один раз солгать настоящему палачу, очень опасному и жестокому человеку. Еще встретимся, произнес Мартин, прищуриваясь и смотря куда-то вдаль, за горизонт. Но ты, Агата, что-то не договариваешь. И я чуть позже выясню, что и кого ты боишься. Он сел на свою лошадь и отправился в город, продолжая думать об этой служанке. Девушка была очень напугана, отводила взгляд в сторону, у нее менялась интонация в голосе. Наемник был уверен, Агата что-то скрывает, не договаривает, боится, но при этом она не представляет для Елены и Марка никакой опасности, во всяком случае, пока». Мартин очень хорошо разбирался в людях. Он буквально видел их насквозь, вскрывал своим проницательным взглядом их защиту, проникал в их разум и умел подчинять их себе. Но Агата словно была не подвластна ему.